стас и как мне на это реагировать как для начала вообще во всё поверить моя алиса вовсе не моя чужая и холодная девчонка стоит передо мной кричит что-то может мир в конец сошёл с ума отец что-то говорит охрана тащит подроки как какого-то неадеквата а я смотрю туда где моя любимая девочка укравшая сердце стоит на коленях перед подонком и целует его гладит по щеке холодный вечер не отрезвляет Кровь в венах кипит, так что не скоро ещё восстановит нормальное течение. Что ты вытворяешь, идиот? орёт отец, когда мы остаёмся вдвоём на парковке возле наших автомобилей. Тебя забыл спросить. Разминаю кисть, которая приятно ноет, как бы хотел двинуть ему в рожу снова. Во что ты превращаешься? Ползаешь в ногах какой-то проходимки, которая ими же вытирает об тебя грязь. Ты позор семьи. О, ну да, ты же у нас пример для подражания. Ещё если мне нин года Возьми себя в руки, наконец. Она при всех была с другим, а ты лезешь в драку. А может быть, так и надо поступать, отец, ради той, кого любишь? Может, надо драться? Любишь? А она? Она прямо пылает к тебе любовью, как погляжу. Он мог её заставить, Алиса бы никогда... Глупец, какой же ты глупец! Нахлебался розовых соплей, ещё поплачь. Езжай домой и прими холодный душ. А после посмотри на всё с другой стороны, отбросив свои мечты об одной верной. Может быть, поймёшь наконец, где тут реальная жизнь. Он обошёл тебя и с девкой, и с стендером, может, пора взяться за голову. Слова отца задевают и сбивают с песь. Разворачиваясь и разблокировав машину, сажусь в неё, резко срываясь с места. Сейчас я разрывался мысленно именно от этих двух пунктов моего поражения. Приехал домой и сразу же пошёл в душ. Перед глазами то и дело всплывало лицо Алисы. Самое интересное, что не было на нём ни грусти, ни счастья. Оно было словно без эмоций, хотя она улыбалась. Что тут не так? Что именно меня смущает и не даёт либо полного подтверждения её предательства, либо опровержения того, что я видел своими глазами? Какого кусочка пазла мне не хватает в этой картинке? Разогрел немного еды, сел за стол, но кусок в горло не лез, и я вытащил телефон, чтобы ей позвонить. В этот момент в дверь дома постучали. Пропустил отца внутрь и сам пошёл в кабинет. Алиса долго не брала трубку, но в итоге услышал грубый её голос, который казался реально чужим. Не успела словом обмолвиться, как отец снова постучал. Уже раздражало это, но он передал мне конверт с фотками, в которых были только эти двое. Скинул звонок, потому что пока не знал, что говорить, и сел за стол. Прогулки, даже пробежки, обеды, завтраки и ужины. Всё это на протяжении какого-то времени, а не одного дня, кругом даты, на лице счастья улыбка, поцелуи, обыденные фото. Хватаю всю стопку, потому что уже тошнит от этих лиц, причём обоих и выхожу. Что это, бросаю всё это на диван, где сидит отец. Ты же не думал, что я оставлю всё это просто так. Мой сын тоскуется с какой-то внезапно появившейся девкой из трущоб. и совершенно забывает о безопасности и цели, которые достигал на протяжении долгого времени. Нет, Стас, я человек практичный, и тебе стоило этому у меня поучиться. Я спросил, что это, а не лекцию твою слушать. Результат того, что не видел ты. Я отправил своего человека, чтобы посмотрел, чем дышит твоя бывшая пассия. И вот, можешь поглядеть, кем, а не чем. Это ещё ничего не значит. Ну да, тут прямо совсем непонятно, с кем она проводит время, пока тебя рядом нет. Я же сказал, что Павел её заставил, кричит, встав со своего места. Да твоему тут видно, что её заставляют. Ты что, фото, где она смеётся, обнимая её? Стас, просто приди в себя. Она в открытую показала сегодня прилюдно, кто ты для неё и кто он. Я сам разберусь, кидаю сквозь зубы. В очередной раз приползая на коленях. Знаешь, тебя это не касается. обхватываю голову взъерошивые волосы делай как знаешь но тендер ты не выиграл можешь забыть на время о возможности руководить бизнесом как соберёшься и встанешь нормально на ноги отправишься в новый филиал в соседнем городе где был недавно будешь руководить там пока не покажешь мне что ты готов по-настоящему быть ответственным мужчиной и главой я уже давно тебе это доказал ты разогнался от нуля до ста и резко сдал назад «Подумай о моих словах. Почему ты всё ещё стоишь на полусогнутых ногах и проигрываешь?» «Я не знаю, как это произошло. Я был уверен. Ты меня уверял так, что я почти поверил. Почти. Тебе доставляет удовольствие смотреть за моим поражением, не так ли?» «Нет. Я смотрю, как мой сын медленным шагом превращается из юнца в мужчину, но спотыкается на бесполезных вещах. Для тебя всё бесполезным кажется. В твои годы. Я знаю эту историю. Не утруждайся». В твои годы я имел сыны и жену. А мне вот жаль, что у меня нет жены и ребёнка, и бизнеса в несколько десятков миллионов долларов. Но я не считаю себя обязанным быть твоей копией, иначе скачусь в эту яму за тобой. Это не мой путь, он твой. Научись терять. Ты потерял и сошёл в итоге с ума, выполил и не жалел об этом. Он сделал вдох, чтобы ответить, но ничего не стал говорить. Похлопал меня по плечу и ушёл из моего дома. А я остался стоять на своём месте, размышляя о его словах, о своих, о прошлом и настоящем, и понял, что запутался окончательно. Отправил сообщение в полночь Алисе в надежде поставить либо точку в этом всём, либо суметь разобраться наконец. Но каким может быть объяснение в этом всём, я даже не представлял. Если Паша её заставил, то, зная моё влияние, не самое маленькое и возможности, почему она не пришла ко мне и не сказала? Не было логики. И это всё запутывало меня ещё сильней. Лёг спать, вновь и вновь просматривая фото, пытаясь что-то уловить, но в итоге становился более злым. Отшварнул от себя снимки подальше и лёг на другую сторону кровати, где не так давно спала она. Кажется, что даже подушки хранят её аромат. Пока что родной, а что будет завтра, время покажет.